Глава 5. Она медленно забралась на крышу общежития. Только здесь Галина могла остаться одна, остаться самой собой и наедине со своими мыслями. Великая степь простиралась перед ней. Ей казалось, что сейчас стоит ей только встать на край крыши и чуть-чуть напрячься, этот бескрайний манящий простор поглотит её, и она улетит через это знойное марево прямо к солнцу. Галина ещё раз вгляделась в небо, в застывшего в синеве ястреба и подумала: как мы люди всё усложняем своими страстями, необузданными желаниями, а осень незаметно подкрадывается к степи, и уже заметно в пожухших травах, в колосящейся пшенице, в этой тишине, в кажущемся чёрной точкой в саднике. Они в колхозе Как всегда осенью первокурсников направляют на сельхоз работы, потому что считается, что в колхозах и совхозах на Целине не хватает рабочих рук во время уборки урожая. Местные приучены к тому, что рано или поздно из города приедут прикомандированные шоферы, студенты, комбайнеры и уберут урожай, а потому на грязную и тяжелую работу не соглашаются. Студенты работают на таку, подбрасывают зерно на элеваторах, убирают картошку, подбирают за комбайнами кукурузу. Вот и в этом году, как всегда, приехало сюда в степь человек сто. Разместили их кого в домах, кого в вагончиках, а большую часть в цехе, переоборудованном под общежитие. В нем сбили огромные на весь пролет нары. На эти нары студенческий молодой народ настелил тюфяков, одеял, на одной половине девчонки, на другой мальчишки. И пошла для них жизнь колхозная, замечательная. Ходили в клуб на индийские фильмы с дикими для русского уха названиями типа «Рам и Шам», «Зита и Гита», целовались, сидя на скамеечках на автобусной остановке, а утром сонные быстро-быстро закутывали лица в белые платки, так что видны только глаза – Садились в раздолбанный колхозный автобус и ехали на ток. А туда уже тянулись вереницами по разбитым полевым дорогам крытые брезентом грузовики с янтарным целинным зерном. Мальчишки в общий режим жизни вносили своё. Ездили с местными, когда на мотоциклах, когда с зерновозами в райцентр, покупали вино и водку. Вечером выпивали, гуляли с девчонками. Отдельная песня колхозные праздники. Один из таких день рождения. Тогда уж все стараются именинницы и именинников поздравить святое дело, ну и, соответственно, пригубить граммав по 100, потанцевать под магнитофон. Сегодня у неё тоже день рождения, и скоро она спустится туда к новым студенческим друзьям, а сейчас надо побыть одной. Вот и спряталась сюда под солнечные лучи на тёплую плоскую крышу и смотрит вниз, где все готовятся к ужину, бегают, суетятся. Она заново перечитывает его горячечное, полное какой-то невысказанной и невыказанной горячей послание. Ну что он за человек, думает она. Куда торопится, горит? Ведь всё ещё только начинается. Что было там в жемчужном, может сбудется, а может нет. А нам ещё надо жить, учиться, получить профессию, как мои родители. Всё должно быть правильно. А у него какой-то огонь, всё горит. И что-то женское, древней как мир инстинкт, подсказывает ей, что придёт пора и человек именно тот, кто ей нужен. А сейчас? Сейчас надо им понять себя. понять друг друга. И что за горячка такая? Даже страшно от этой горячности, от этой страстности. Только написала, что ещё не знаешь ты и как, а он уже всё, прощай. Я только сказала правду, а он маленькое худенькое озерово сидит на краю крыши, спустив ноги и наблюдает за тем, что происходит внизу. Пока она была с ним, всё было понятно и просто. Но стоило им разъехаться, как сосущая тоска одиночества охватила её. И именно эта тоска не давала покоя, заставляла раз за разом прокручивать всё прошедшее. А потом она сдала экзамены и оказалась в гуще новой, большой жизни, как будто её охватил какой-то вихрь: новые друзья, обстановка, преподаватели. Она зажила в захлёб Все стало интересно, весело, здорово. Это жизнь, а не дрема да скука. И ей стало казаться, будто все, что было тогда, прошлым летом, стало не таким важным. Как-то потускнело и кануло безвозвратно. Пришло сомнение, а все ли идет так, как положено, по правилам. Ну что же делать, что ответить ему? Или совсем ничего не отвечать? Она потихоньку спустилась вниз с крыши и сразу попала в объятия. Длинный как жердь студиос третьего курса Лёша Макентоша обнял её, приподнял и воскликнул: "Вот наша именинница". Все подходили, обнимали как родные, а потом поднесли ей большую, просто огромную куклу, одетую по самой последней моде. Она открывала и закрывала глаза и хорошо выговаривала мама. Последним подошёл руководитель их курса на сельхозработах, молодой преподаватель Аполлон Григорьевич Заурский. "Галочка, галочка", медленно и протяжно проговорил он. "Вы так прекрасны своей юной красотой, что я нарочно для вас написал эти цветы". И протянул ей перевязанную бантом картину. Ей стало легко-легко, как будто не было этого трудного дня на таку, жары, сухости степи, долгих мучительных раздумий. Эх, хорошо быть молодым, счастливым, когда все впереди, когда сладко спится под стрек от сверчков, когда звезды большие-пребольшие. Большие. Вечером она написала Шурке ответ. «Здравствуй, я не ожидала, что ты это примешь так близко к сердцу». «Зачем ты так? Ты думаешь, девушке легко признаться в своем чувстве в таком возрасте? Она этого не сможет сделать. Нужно бороться за свою любовь, а ты? Я ничего особенного не написала, а ты уже и отвернулся. Разве так поступают настоящие мужчины? Думай. Для любви нужны годы. Ты написал хорошее, что смог. Спасибо. А я не могу. Ты не прав. Не надо делать поспешные выводы».